С океана. Нижней границей зоны уцелевшей растительности была высота 8-10 метров. Ниже находились оголенные скалы. Но эстуарии, равнины, фермы, небольшие города и гавани представали перед нашими взорами во всем своем трагическом опустошении. Эти затопленные пространства, навсегда исчезнувшие под водой, могли показаться нам прибрежными лагунами, существовавшими еще до катастрофы. Однако дороги, идущие к нам с разных сторон, прямо погружались под воду. Пути, которые больше никуда не вели. Они то исчезали, то порой просвечивали сквозь спокойную воду, разветвляясь, сливаясь с тем, что некогда было улицами стерто с лица земли города, или раздвоившись вели к месту, где прежде стояла одинокая ферма, А теперь не было ничего. Или даже прямо упирались в хаотическое нагромождение сломанных досок, стропил, обломки сотен деревянных домов, сваленные в кучу, словно груда гигантских спичек. Тольтен, Киуле, Миуин, Пуэрто-Саведро, Кораль. Двадцать мелких городов уже больше не существовали. В лучшем случае от них оставались развалины, а порой просто ничего, кроме призрачной сетки улиц. Случалось, что некоторые здания, особенно стоявшие отдельно домики, которые не могли защитить никакие препятствия, никакая завеса деревьев, морская волна целиком срывалась с места и, перенеся на своей гигантской спине на 100, 500 и даже 2000 метров вглубь страны, забрасывала к подножию холмов. Смешавшись с обломками судов, лодок, вырванных с корнем деревьев, эти жалкие покосившиеся лачуги терялись в серо-зеленых просторах унылых, размытых лугов. Как ни странно, в этих местах еще не вся жизнь исчезла. Приближаясь на 30-метровой высоте к одному домику, явно заброшенному сюда волной, Мы увидели выбежавшего из него мальчика. За ним вышел мужчина, потом женщина, и все трое приветствовали нас, широко размахивая руками. В другом месте, пощипывая траву, бродили лошади. К югу от пуэрто саведры за лесом поднимался дым. Повернув вертолет, мы полетели в этом направлении. Вокруг костра расположилась большая группа мужчин и женщин. При нашем приближении они подняли загорелые лица, а некоторые стали махать нам руками. Множество стреноженных лошадей щипало траву. Просто поразительно, как много деталей можно в одно мгновение рассмотреть с высоты вертолета. Увидев этих людей, их монгольские лица, пасущихся животных, я одновременно заметил, что позади раскинуты две конические палатки коричневая ткань разных оттенков, натянутая на высокие шесты, выступающие и перекрещивающиеся над ней. Мгновенно я перенесся в знакомый мне еще с детства мир Фенемора Купера. Эти палатки были вигвамами индейцев. Мы находились в резервации, где живут потомки знаменитого племени арауканов. Из всех индейских племен — Только одно это племя отразило натиск вторгшихся инков, считавшихся до тех пор непобедимыми. И только оно одно позднее помешало испанцам овладеть их территорией, а впоследствии оказывало победоносное сопротивление чилийцам, до тех пор пока последние, со всей своей армией, победившей Боливию и Перу, собрав пехоту, кавалерию и артиллерию, В конце концов, не истребили сто лет назад все племя арауканов, учинив огромную кровавую бойню. Из всех оставшихся в живых этого вольного племени, лишь небольшая часть примкнула к цивилизации. Вступает в смешанные браки, включается в жизнь современных чилийских городов. Остальные порядка трехсот человек, земледельцы или полукочевники, влачат в резервации довольно жалкое существование. Сейсмическая катастрофа своей продолжительностью и гигантскими масштабами